распроситесь, чтобы она ждала нас к полуночи неподалёку от дворца. Я поспешил отправиться к синьоре Менци. Каталина не вышла, и мне сказали, что она отдыхает. Вследствие чего я беседовал только с тётушкой. Сударыня, сказал я ей. Простите ради бога, что я днём позволил себе зайти к вам, но я не мог поступить иначе, так как мне необходимо вас предупредить Что наследный принц навестит вас сегодня ночью? Вот, добавил я, вручая ей мешок с деньгами. Вот жертвоподношение, которое он посылает в храм Киферы, чтоб снискать благоволение богов. Видите, что я не вовлёк вас в невыгодную сделку. Премнога вам благодарна, отвечала она. Но скажите мне, сеньор Жильблас, любит ли принц музыку? Да безумие, возразил я. Но ничего он так не жалует, как хорошее пение под искусный аккомпанемент лютни. "Чем лучше?" воскликнула она вне себя от восторга. "Вы несказанно меня этим порадовали, ибо моя племянница поёт как соловей и уParameteri играет на лютне. Кроме того, она отлично танцует. Боже мой, тётушка! Сколько совершенств!" кричал я в свою очередь. Делиться вовсе не нужно столько талантов, чтобы строить своё благополучие. И одного из них было бы вполне достаточно. Наладив таким образом это дело, я стал дожидаться вечернего приёма у кринца. И когда наступило время идти во дворец, отдал необходимые распоряжения своему кучеру. Затем я пошёл к графу Лемусу, который сообщил мне, что инфант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 Он наговорил кучу любезностей Каталине, которая отвечала ему весьма остроумно.